Глава восьмая. Драка. Несмотря на запрет никуда не ходить и придерживаться мер карантина, к Маргарите каждый день прибегала Настя. Они запирались в трейлере, чтобы их не увидел отец. Он только по вечерам выходил на работу. Сидели и шушукались, как старые подружки. Виктор почти всю ночь провозился с газовой плитой, разобрал ее до винтика. Потом собрал и, довольный тем, что все работает, ушел спать в комнату, где гудел кондиционер. Хочу тебе кое-что сказать. Прошептала Настя. Вот ты меня видишь во сне, и я тебя тоже. Почему? Не знаю. Маргарита часто над этим думала. Но то ли сон, то ли реальность. А ведь я тебя знаю давно. Еще когда не приехали с сестрой на море. И эту историю Маргарита тоже знала. Настя в подробностях описала ее велосипед, когда и куда ездила на нем. Мне кажется, я тебя люблю. Лежа на спине и смотря на потолок, призналась Настя. Шутишь? Нет, вот тут, понимаешь, люблю. И положила руку себе на грудь. Маргарита поморщилась. Она прекрасно помнила те дни, когда как дура сохла по галине. Женщина была намного старше ее, все командовала, кричала, порой ругалась бранными словами. Но она нравилась ей и не могла понять, почему. А после Галина ударила ее. Сама по себе пощечина была не больной. Лицо покраснело. Видя это, Галина уже словами продолжила ее унижать. От той любви в душе осталась рано. Что так и не зажила. У меня Артур. Стараясь не подать виду, что взволнована, сообщила Маргарита: Кто он? Вместе учимся, думаю, выйду замуж. А он хороший? По голосу Маргарита почувствовала, что подружка расстроена. «Сиди тут. Я сейчас принесу телефон и покажу фотографию». Девушка выбежала из трейлера. Настя еще немного посидела, а после, сославшись, что нужно закончить картину, ушла домой. Но там ее ждал не очень приятный сюрприз. Она вошла в зал и уже хотела пойти к себе на второй этаж, но услышала мужской голос. «И что, по-твоему, мне нужно было сидеть дома?» Настя передернула плечами. Голос принадлежал мужу и ее сестры. «Как ты вообще смог прилететь? Ведь запрещено!» «Значит, не рада?» «Рада, но...» «Что «но?» Я там один. Жена сбежала со своей истеричкой!» «Не смей так говорить о моей сестре! Не смей!» Вера говорила негромко, но в ее голосе чувствовалась железная нотка. «Опять голая прыгает? Кого нынче соблазняет?» «Уж не тебя точно!» Настя поморщилась. Хотела уйти, но чего бояться? Кто он такой? Муж сестры, вот и пустим, и останется. Вздохнула и подошла к двери. У тебя пропуск? Дали разрешение на вылет? Стараясь сменить тему разговора, спросила Вера. Нет, просто приказ на командировку. Впрочем, пускают всех. В командировку? Так понимаю, это фикция? Должен ведь навестить свою жену. Да и соскучился. Живу как монах. Когда домой? Уже прогоняешь? Настя. Вера увидела сестру в дверях, подошла и обняла девушку. Алексей прилетел, правда здорово? Привет. Поздоровалась с мужчиной. Здравствуй, Все рисуешь? Да, я пойду. Мы скоро будем ужинать, позову тебя. Крикнула Вера вслед поднимающейся по лестнице Настя. Хорошо. Ну что смотришь? Мои овощи. Вера, открыв холодильник, достала огурцы с помидорами. Похоже, она не рада. Не принимай на свой счет. Ты ведь знаешь, как у Насти быстро меняется настроение. Карантин заставляет сидеть дома. Вроде как и можно ходить. Перестали запрещать, но все же. У нас все выставки отменили. Сейчас только рецензии пишу и каталоги составляю. Потом покажу новые картины. Они бесподобны. Могу их часами рассматривать. Это чудо. Ты у меня чудо. Ты ее научил рисовать, и ты с ней продолжаешь возиться. А что она будет делать, когда родишь? Кто? Ты, мы же договаривались, что пора, время настало. Алексей обнял жену. Постой, давай подождем, и вообще. Что такое? Хочешь у своей сестры спросить разрешение? Ну давай, иди. Не в этом дело. У меня столько дел. Надо подумать, понимаешь? Не хотела обижать мужа, поцеловала его, взяла помидоры и стала нарезать на салат. Весь день Вера присматривалась к Алексею и Насте. Они вроде вели себя нормально, даже шутили. После сходили к реке. А на следующий день с самого утра ушли на пляж, и там пролежали до обеда. Но придя домой, Вера увидела набросок новой картины. Цвета потускнели, пропала радость и жизнь. Надо с этим кончать. Тяжело вздохнув и сев на диван, она задумалась. Я ведь и правда не могу всю жизнь опекать сестру. Но она талант. Настя не сможет одна творить, ей надо помогать. Вспомнила, как впервые увидела сестру без одежды, а та сидела и увлеченно рисовала. Она уникальная. Не как все, Ее картины живые, в них сила, они лечат. И все же Алексей прав. Насте нужно научиться все делать самой, ведь давно выросла, не ребенок. Вера поставила картину на место, собрала разбросанные вещи сестры, встряхнула и, аккуратно свернув, положила в шкаф. «Он прав. Надо родить. Муж хочет, и я. Но что будет с сестрой?» Рассуждала вслух, наводя порядок в комнате. Неделя тянулась медленно. Вот утро. Кажется, прошло часов пять, но стоило взглянуть на часы, оказывалось всего пару часов». Вера посматривала на сестру, поднималась в ее мастерскую, девушка теперь не творила, как раньше, сидела на полу и, взяв лист бумаги, делала наброски. Настя не ругалась, не кричала или визжала, как это было раньше, если что-то ее не устраивало. Она рисовала, но цвета были серыми, тусклыми, мрачными. От них тянуло холодом, а порой Вера думала, что и смертью. Знала, что когда Настя творила, картины начинали лечить, а эти полотна нельзя показывать. От них люди заболевают. Это просто трата времени и материала. В Тюмени Вера прятала мрачные картины в другую комнату. Опасалась показывать их и не отправляла на выставки. А теперь эти полотна появились и тут. «Ты когда домой?» Уже вечером спросила Вера своего мужа. «Хочешь прогнать?» «Ты же говорил, что отпросился на неделю. Если не приедешь, уволят. Что будешь делать? Сейчас с карантином и так дела не лучше идут». «Значит, это тонкий намек, чтобы я уехал, верно?» «Нет, что ты. Переживаю за тебя. Знаю, как важна для тебя работа. Да и сестра нервничает». Вера как-то постаралась поговорить с мужем на чистоту и узнать, что произошло в Тюмени перед отъездом. Алексей повторил только то, что уже говорил раньше. Мол, принес завтрак, а она завизжала и стала кидаться книгами. «Это он?» «О чем ты?» Не поняв вопроса, уточнила Вера. «Виктор?» «Что за глупости? Он брат Маргариты, а она дружит с Настей. И прошу, не ревнуй!» Но Алексей не мог не ревновать. Они почти каждый день встречали эту парочку на пляже. Юноша был возраста его жены, всегда приносил мороженое и угощал девушек. Настя в основном шушукалась с Маргаритой, а вот его жена была не прочь поговорить с Виктором. Смеялись, а после бежали в море. Алексей злился, думал, что не ревнивый, давно не испытывал этого чувства. И вот оно опять вернулось к нему». «Кончай плавать, пошли домой», — говорил жене, а та, довольная, что вода уже не такая холодная, плыла дальше от берега. Идем, здесь теплей!» — кричал Виктор и плыл за Верой. «Нет!» — зло ответил мужчина. Настя хмыкнула, ей даже было приятно видеть, как Алексей начал ревновать сестру. Пусть маленькая, но месть. «У тебя кожа почти зажила. еще вот тут немного осталось. Отшелушится и будет ровный. Не болит?» Спросила у Маргариты. Нет. Мама говорит, что это новые лекарства, а мне кажется, твои руки. А сама что думаешь? Настя поглаживала голову подружки. Ей хотелось бы верить, что так помогает справиться с болезнью. Но не могла с уверенностью сказать, что именно она вылечила Маргариту. Алексей встал и, не сказав ни слова, быстро пошел. Ты куда? На всякий случай спросила Настя, но он ей не ответил. Злиться. Почему? Поинтересовалась Маргарита, и, взяв ладонь, подруги, лизнула. Соленая! Идем купаться? Идем. Девушки встали и с визгом бросились в воду. Алексей удалялся, он все больше и больше злился. Не пошел домой. Пробродил до самого вечера, а после пришел к дому Виктора. Знаешь что? Пока прошу тебя, прекрати. Заявил Алексей. Что? Не прикидывайся, не подходи к Вере, понял? Почему? Он знал, что Вера замужем, и Алексей ее муж. Сам любил только ту самую девушку с черно-белой фотографии, имени которой даже не знал. Как-то дома перебирал старые фотографии в комоде. Никогда не был сентиментальным. А тут решил пересмотреть альбом. Многих знал, разве что дальних родственников не очень. А тут нашел конверт, адресованный его матери. Открыл. А в нем, кроме фотографии девушки, ничего не было. Ни письма, ни надписи на обратной стороне. Сперва положил снимок на место, но понял, что девушка понравилась. Достал и еще раз внимательно посмотрел. Даже не заметил, как влюбился. Не признавался, забрал снимок, спрятал в трейлере. И вечерами, когда оставался один, доставал фотографии и молча разговаривал с девушкой. «Чтобы больше к ней не подходил!» Взревел Алексей. «Да что с тобой такое?» Виктору нравилось общаться с Настей. Он приходил в ее мастерскую, и она показывала свои картины. Вера обожала свою сестру. Это было видно невооруженным глазом. Наверное, поэтому в последнее время и он тоже стал больше уделять внимание своей сестре Маргарите. То поможет ей на кухне в кафе, то сходит на речку. То, как сейчас, забросив трейлер, шел на море. «Ты больше к ней не подойдёшь!» Взревел Алексей и ударил Виктора. А? Скрикнула Маргарита. «Не подойдёшь!» Зло зашипел Алексей и ещё раз ударил Виктора, но и тот не остался в долгу. Завязалась драка, лишь когда Маргарита вылила на них ведро воды, этому приему научилась в детстве. Мужчины разошлись. «Дурак!» — крикнула вслед удаляющемуся Алексею. «Больно?» «Отстань!» — огрызнулся Виктор и, шмыгнув носом, зашел в трейлер. «Вы чего подрались?» «Не твоего ума дело!» Виктор редко огрызался, даже когда была еще маленькая и доставала его. Он мог дать ей пинка, и это для профилактики, но чтобы вот так рыкнуть, словно зверь, ни разу. «Дурак», — сказала она, и, недовольная тем, что произошло, вернулась в дом. А на следующий день Маргарита не могла усидеть. Чтобы не поделиться впечатлениями с подружкой, пришла к Насте домой. «А этот где?» Поинтересовалась она и ткнула пальцем на пол, намекая тем самым на Алексея, что жил на первом этаже. «Не знаю». Пожав плечами, ответила Настя. «Видела его вчера вечером». «Видела». «И как? Были синяки или ссадины?» «Были». Равнодушно сказала девушка и, открыв шкаф, стала выбирать, что надеть. «Это Виктор его». «Ну и пусть». «Они почему-то подрались». Твой начал первый. У Маргариты язык так и чесался. Всю ночь терпела, но теперь, видя, что Настя не интересуется этой темой, ей не захотелось больше говорить про драку. Он не мой, а сестры. Ну и по делам ему. А ты чего такая кислая? Не выспалась? Жарко? Вера как раз поднялась на второй этаж, чтобы пригласить девушек к завтраку, и услышала разговор. Спустилась вниз, зашла в свою комнату, растолкала мужа, тот почти до утра смотрел телевизор. Алексей открыл глаза, и увидел недовольную жену. «Собирайся, тебе надо ехать домой. Не хочу, чтобы потерял работу. Отдохнул, а теперь пора». Он и сам понимал, что надо ехать, но не хотел оставлять жену тут. Еще вчера попробовал уговорить вернуться в Тюмень. Она категорически отказалась. «Значит, виной все же он. Подумал о Викторе». И пожалел, что ушел, не успев как следует ему накостылять. Или ее истеричная сестра.